Глава 31. В данный момент Линчал решил не поглощать генетическую энергию этих змееподобных монстров. Он прекрасно знал, что поглощение генетической энергии и преодоление на второй этап эволюции вызовет бурную реакцию на базе, а ему меньше всего хотелось привлекать к себе еще больше ненужного внимания. Поэтому он решил поглотить генетическую энергию этих монстров лишь после того, как покинет этот город и направится в пустошь. Линчо прекрасно понимал, что пришло время уходить. Раздался звук взрыва выхлопной трубы. Зелёный военный внедорожник остановился у обочины, возле Линчао. С места водителя спрыгнул солдат и улыбнулся. Это был Чушан. Подойдя к багажнику, Чушан открыл его и что-то достал оттуда. Следующую секунду все его мышцы сильно вздулись, а на шее выступили тёмно-синие вены. Медленно, шаг за шагом, он подошёл к Линчао и передал ему то, что было в его руках. Это было древнее копье. После того, как Линчао взял у него копье Ли, Чишан сразу же с облегчением вздохнул. Немного отдышавшись, он наконец-то вернул себе способность говорить. «Следующий раз не забывай это копье. Для того, чтобы вернуть его тебе, мне потребовалось задействовать семь эволюционистов, чьи особые способности направлены на увеличение их силы». Линчао бросил на него немного странный взгляд и ответил «Ты просто все еще не присоединился к проекту Создания Бога, поэтому ты такой слабый». отцов слов линчао Чушан тяжело вздохнул и покачал головой. «Давай не будем об этом говорить. После присоединения к проекту Создания Бога, в тело человека будет имплантирован сторонний предмет. А когда я думаю о том, что буду ходить какой-то штукой в теле, то ощущаю отвращение и приступы рвоты. Конечно, если мне прикажут, я сразу же выступлю добровольцем». Но на самом деле я слишком ленив для этого. Даже в учебном лагере я считался одним из самых ленивых новобранцев. Более того, я не хочу становиться богом, который ничем не будет отличаться от безмозгового робота. Кстати, я слышу что отдел оружия уже начал исследование по созданию гуманоидных роботов-убийц. Услышав слова Чу линчао лишь натянуто улыбнулся. Базовый город Йаньхуан еще не открыл никаких древних руин и не получил высокотехнические технологии. Поэтому для создания гуманоидных машин им придется использовать лишь обычные технологии. Однако именно поэтому у них ничего и не получится. Ни одна машина, которую создали при помощи прошлых технологий, не сможет убить монстра. Часть силы в десять раз превышает силу обычного человека. «Я собираюсь уйти». Ленчало дружелюбно похлопал Чушана по плечу и улыбнулся. Я надеюсь, что ты позаботишься о моей сестре. Поэтому не подведи меня. Чушан ненадолго замолчал и после чего спросил. Куда ты собираешься и почему тебе нужно уходить? Как долго тебя не будет? Я уйду на некоторое время, но обязательно вернусь. Убнулся Линчао. Вот как. В таком случае, все нормально. Я, конечно же, позабочусь о твоей сестре. Рассмеялся Чушан и постучал себе по груди. В сознании Линчао появился образ Линшую, но покачав головой, он отбросил все мысли о ней. «Помоги мне попрощаться с командующим». «Конечно, это мелочи». И серьезным тоном добавил Чушан. «Будь осторожен». Линчао помахал солдату рукой и, развернувшись, направился к воротам базового города. В дополнение к Вансяню и Ефэн, Его там ждал также и Юцань. «Ты тоже собираешься путешествовать с нами?» Слегка нахмурившись, спросил Линчао. В этот раз он собирался взять с собой только Фонтянюй и Ефэй. Фонтянюй была подобием его частной собственности, и она в любом случае должна была пойти с ним. Если бы Линчао оставил ее здесь, и она бы смогла продвинуться дальше в развитии, то это могло бы вызвать ненужные проблемы. Что касается Черной Луны... то она может пригодиться ему в том месте, куда он собирался, поэтому он и брал ее с собой. Однако Юцань был совсем другим. Его особая способность относилась к категории выживания, и в этом путешествии от него было бы мало пользы. «Конечно!» С улыбкой на лице ответил Юцань. «Босс, я считаю, что куда бы ты ни пошел, я должен последовать за тобой. С тобой точно будет весело!» Фансинью обняла парня за плечи и рассмеялась. «Вот это лукавить. Я считаю, что ты просто боишься, что без линча у тебя отправит на передовую, и ты там можешь умереть. Ты думаешь, что с ним будет безопаснее, и поэтому хочешь следовать за нами?» Юсианья рассерженно посмотрел на девушку. «Да я! Я готов истекать за вас кровью!» Фансионья резко перебила его. «Смотря на твою жалкую природу, эта большая сестрёнка может немного помочь тебе, но с этого момента ты должен полностью слушать за меня». О «Обещаю, я полностью в твоём распоряжении», – решительным тоном ответил Юцань. Смотря на этих двоих, Ефэн приложила ладонь к лбу и тяжело вздохнула. Внезапно Лин Чао нахмурился и резко обернулся. К ним быстро приближалась небольшая человеческая фигура – Лин Шу «Сяо Чао!» В тот момент, как Линши Ю увидела Линчао, её глаза заблестели, а на ступнях затрещали дуги молнии. В следующую секунду её скорость сильно возросла, и на мгновение Ока оказалась рядом с группой Линчао. Немного переведя дыхание, она сказала «Сяо наконец-то я тебя догнала! Ты действительно хотела вот так просто уйти и бросить меня здесь?» От её слов Линчао потерял дар речи. Он не любил прощаться, поэтому решил тихонько уйти, но у него ничего не вышло. «Почему ты не хочешь взять меня с собой?» Линча Ю схватила брата за рукав и пристально посмотрела на него. В этот момент на глазах девушки начали наворачиваться слезы. Линчао тяжело вздохнул и погладил девочку по голове. «Место, куда мы идем, слишком опасно, и там я вряд ли смогу защитить тебя». «Куда именно вы идете?» Услышав такой ответ, Линшью удивленно посмотрела на брата. Ведь он также посмотрел на парня, а его сердце учащенно забилось в груди. Линчало тихо прошептал. В бездну. Там обитают монстры, которые во много раз сильнее, чем в других местах этой планеты. В бездне таких монстров, как те, что недавно напали на базовый город, невероятно много. Более того, там также есть и те... что намного сильнее их. Линша Йелыша умленно замолчала, после чего спросила. «Если там так опасно, то зачем вы туда идёте? Всё, решено. Я пойду с вами. Если думаешь, что я буду бременем, то просто оставь меня в пространственном измерении. Обещаю, я буду слушаться». После её слов, Линча почувствовал нежность к этой девушке. «Если я умру, то пространственное измерение будет полностью заблокировано». и ты навсегда останешься там». Линчао сжал рукава своей кофты и сквозь слезы посмотрела на своего брата. «Если ты умрешь, то какой мне смысл продолжать жить? Я лучше умру вместе с тобой, чем буду жить без тебя». Линчао не удержался и спросил «Почему?» «Почему?» Переспросила Линчао и, задыхаясь от слез, ответила «Потому что я тебя люблю! Для меня ты самый дорогой человек во всем этом сумасшедшем мире!» После слов сестры, Линчау еле заметно задрожал. Вся его прошлая жизнь крутилась вокруг отчаянного выживания. У него не было ни родителей, ни каких-то родственников. В то ужасное время, такие понятия как дружба и привязанность стояли намного меньше, чем обычный кусок затвердевшего хлеба. В своей прошлой жизни Линчау встречал много людей, которые были убиты своими так называемыми «братьями» и «сёстрами», и даже «сыновьями». Он даже был свидетелем того, как родители обменивали своих детей на припасы и еду. Семья и любовь во времена «тёмной эпохи» были сравнимы с высококачественным ядом. Эффект от них был различным, но результат всегда один и тот же. Предательство и смерть. Однако, оказывается, что во времена до Тёмной Эпохи эти чувства приносили теплоту и заботу. Неожиданно, Линчало понял, что некоторые сказки, что он слушал в своей прошлой жизни, оказались на самом деле правдой. Посмотрев на плачущую сестру, у парня вдруг появилось сильное желание обнять её и никогда не отпускать.